Рассказ пятнадцатый. «Дети Ашура». Неоконченное. Глава первая. Соломон Кейн вздрогнул и раскрыл глаза в темноте. Первым его движением было подхватить оружие, неизменно лежавшее рядом с ним на куче звериных шкур, которые составляли его ложе. Что его разбудило? Уж во всяком случае не сумасшедшая барабанная дробь, которую выбивал тропический ливень по кровле хижины, крытый широкими листьями, и не раскаты грома, сливавшиеся в непрестанный грохот. Звуки, достучавшиеся до сознания Кейна, были совершенно иного свойства. Сквозь шум африканского ливня явственно доносились страшные крики мучительно умиравших людей и лязг Что-то нехорошее происходило в туземной деревне, давшей ему приют на время грозы. И, судя по звукам, дело весьма смахивало на вооруженный набег. Шаря в поисках верной рапиля, Соломон мимолетно задумался о том, кому могло взбрести в голову нападать на деревушку посреди ночи, да еще в такую пропасть. Рядом с рапилями лежали и пистолеты. Но Кейн оставил их на месте. Дождь хлистал сплошными потоками, и англичанин знал, что пистолеты окажутся бесполезными, а ливень мгновенно промочит в них порох. Укладываясь спать, Соломон снял только плащ да мягкую фетровую шляпу. Он не стал тратить время на то, чтобы их подхватить, и сразу кинулся к двери. Как раз в этот момент Момента момент ветвистая молния располосовала над ним небо. Вспышка мертвельного света озарила силуэты людей, сцепившихся между хижинами в рукопашной. Отражение молнии, и намечущихся стальных лезвиях нестерпимо резанули глаза. Рев Бури не мог заглушить крики чернокожих жителей деревни, и еще чьи-то низкие голоса, выкрикивавшие нечто на незнакомом Кейну языке. Выскочив из домика, Пуританин сейчас же ощутил прямо перед собой человеческое присутствие. Почти сразу небо снова с ужасающим грохотом разверзлось, залив все вокруг потусторонним синеватым светом. В этот краткий миг Соломон сделал стремительный выпад и почувствовал, как рапира в его руке выгибается дугой, встретив препятствие. Он успел заметить тяжелый меч, опускавшийся ему на голову. Потом перед глазами фонтаном хлынули искры гораздо ярче любой молнии, а следом все затопила тьма, еще более непроницаемая, чем даже ненастная африканская ночь. Над насквозь промокшими джунглями занимался бледный рассвет, когда Соломон Кейн зашевелился и, приподнявшись, сел в лужи, разлившейся перед хижиной. В волосах у него запеклась кровь, Голова болела и слегка кружилась. Кейн усилием воли стряхнул в дурнотное состояние и поднялся на ноги. Дождь давно прекратился, небеса были ясными, а над селением распростерлась тишина, и Кейн, оглядевшись, увидел, что деревня в буквальном смысле слова вымерла. Повсюду валялись бездыханные тела мужчин, женщин, детей. Они лежали на улицах, на порогах жилищ. Внутри хижин, многие из которых были разметаны и прямо-таки снесены. Кто-то крушил их, то ли в поисках спрятавшихся жертв, то ли из простой жажды разрушения. Кем бы ни были ночные налетчики, а вряд ли они увели с собой много пленников. Еще более странно, что они не позарились ни на копья, ни на топоры, ни на кухонные принадлежности и пернатые головные уборы побежденных. Этот факт, казалось бы, говорил о том, что набег совершило племя, далеко превосходившей простодушных туземцев и ремеслом, и культурой. Так или иначе, они, как вскоре выяснил Кейн, утащили с собой всю слоновую кость, которая попалась им на глаза, равно как и его оружие – рапиру, кинжал, пистолеты, пороховницу и кошель с пулями. Заглянув в кизну, в которой ночевал, Кейн не нашел там ни плаща, ни своей шляпы. Пропал и посох, остроконечный, покрытый странной резьбой, увенчанный головкой кошки. Посох, когда-то подаренный ему его другом и побратимом Нлонгой,